Глава девятнадцатая. «Может, он что-то напутал?» — предположила Маргарита, зная характер брата. «Может, на другой стороне или на другой парковке?» «Или у другого бара?» Хмыкнув, продолжил ее мысль Глеб. «Ну, пошли посмотрим». Поиски ни к чему не привели. Серебристая ласточка брата Шкода Октавия как в воду канула. «А был ли мальчик?» — задумчиво произнес Левицкий. «В смысле машина». «Думаю, Тошка бы помнил, если бы уезжал на такси», — не согласилась Марго. Но, вспомнив состояние брата, добавила, «Впрочем, это легко проверить». Звонок Андрею, и он подтвердил, что Антон жаловался, что еле приткнул машину неподалеку от бара, но где конкретно, парень не знал. «Чем дальше в лес, тем больше по дровам», — скривился Глеб. «Давай, может, охранников попробуем спросить, Все равно народу мало». «Ты представляешь, сколько тут машин вчера было? Еще одну запомнить сложно. Вот если бы у него был редкий ягуар, тогда да, либо цвет какой-нибудь запоминающийся. А тут обычная «Шкода» без особых примет», — рассуждала Маргарита, но спрашивать пошла. Вот только толку от этого было немного. Машину никто не помнил и не видел. Тогда Глеб решил зайти с другой стороны. «Скажите, а этого парня вы случайно не помните?» Он нашел в социальных сетях фотографии Антона и показал вышибали. Тот на секунду задумался: А он натворил что-то что ли? Понимаете, умоляюще взглянула на него Маргарита. Это мой брат. Он вчера был у вас, вернулся немного навеселее и, кажется, потерял свой портфель там паспорт, билеты и другие документы, а ему завтра в срочную командировку вылетать. И если билеты еще можно новые приобрести, то без документов вообще нет вариантов а он только устроился, от этого зависит его дальнейшая карьера. Вот мы с моим другом и ищем, пытаемся помочь». Она огорчённо вздохнула. «А что же он сам не ищет?» — полюбопытствовал парень. Проникновенный тон Марго на него подействовал, тем более в такое время ему было откровенно скучно, и он был не прочь поболтать. «Так перебрал же!» — Рита грустно улыбнулась. «Чуть больше, чем немного» намекнул Глеб, которого немного раздражали милости, что его спутница развела с охранником. «Прошу, помогите!» продолжала гнуть свою линию Марго. «Вас как зовут? Владимир, ему такой шанс теперь не скоро представится, если он провалится». «Не переживай так», поддался на ее обаяние Вова. Сейчас у всех спросим, и у руководства и им как раз могли принести документы, и у ребят из бара. Думаю, проблему решим. Вот только, конечно, зря он с важными документами попёрся пить». «Что сейчас-то поделать?» — вздохнула Рита. «Теперь уже не исправить, но этот урок он теперь надолго усвоит». У ее голоса проскользнули угрожающие интонации. Кажется, Антона ждало перевоспитание не только Белочкой. Надежды было мало, бар пользовался популярностью, ежедневно в нем тусовалось много людей. Но им повезло, бармен знал Антона. «Какие люди!» — расплылся он в улыбке. «Это же наш постоянный клиент, только он вчера что-то больно нервным был, даже со своим другом поругался». «Да?» Удивилась Маргарита. Она прекрасно знала, что отношения брата с Андреем сложно назвать безоблачными, но до ссор дело доходило редко. Просто каждый из них уважал право на свое мнение и личную жизнь и не лез куда не просят. Именно, подтвердил бармен. Я еще удивился. Сначала мирно пили, о чем-то разговаривали, а потом этот тип вдруг стал на него орать, чуть ли не с кулаками кидаться, но обошлось без охраны. Твой брат сам его утихомирил и он ушел. А портфеля вы при моем брате не видели? поинтересовалась Маргарита. Чего нет, того нет, пожал плечами парень. Да и некогда было смотреть, работы было полно. Может еще что-нибудь странное заметили? уточнил Глеб, на что получил отрицательный ответ. Портфеля в баре, конечно же, не было. Огорченные они вышли на улицу. И что нам теперь делать? Маргарита устало опустилась на парапет возле клуба. Она не представляла, как и чем ей теперь помочь брату. Искать. Глеб не унывал, и в первую очередь искать машину и кое-что еще. Что? Вишнякова в успех поисков не верила. То Андрюхе надо сначала позвонить. Глеба тоже изрядно удивила произошедшая ссора между двумя друзьями, и он решил уточнить все лично. Вот только Антон ничего не помнил, а Андрей упорно отрицал, что он с кем-то ссорился. Более того, сообщил, что вынужден был рано уйти, так как его срочно вызвали на работу. «Не похоже, что врет», — рассуждал Глеб. «Да и смысла я не вижу. Они ж давно дружат. Что бы там ни произошло, топить Антона в неприятностях у него смысла нет». «А если это был не Андрей?» — предположила Рита, медленно перебирая всех тех, с кем брат мог подраться но таких было немного. «А кто? Кстати, вполне может быть. Интересно, у них камеры есть?» Мысленно Глеб отругал себя, что сразу об этом не подумал. «Если есть, то кто тебе даст записи?» скривилась Рита, не слишком веря в успех. «А вот посмотрим». Он заставил девушку подняться и потащил обратно в бар. В этот раз говорил больше он, и, о чудо, обаяние и деньги сыграли свою роль. Вскоре они стали счастливыми обладателями флешки с записью вчерашнего вечера, а также словесного описания драчуна — высокий, очень худой, блондин. «Странно, я не помню такого среди знакомых Тошки», — удивилась Марго. «Но ты и не всех знакомых знаешь», — резонно заявил Глеб. «Надо теперь все эти диски посмотреть. Блин, это прямо жестко. Несколько часов». «Я сама посмотрю, не трудись». Маргарита очень надеялась, что в ее голосе не проскальзывала обида. Впрочем, что ей обижаться? Он не обязан носиться ни с ней, ни с неприятностями его брата, пусть едет по своим делам. Вот еще обойдешься. Щелкнул ее по носу глеб. Вместе посмотрим. Поехали тогда ко мне. Практически магическая фраза, произнесенная мягким хрипотцой голосом, могла довести любую девушку до дрожи в коленках, только сейчас был другой случай. Он звал Марго не для того, чтобы соблазнять. Во всяком случае, не только для этого. Но эта барышня на проникновенный голос не повелась. «Лучше ко мне», — в своем рассеянном стиле бросила она. «Заодно в вещах Антона покопаемся, может, найдем что-то, что укажет на то, где он вчера шлялся. Это было бы очень неплохо». «Да», — протянул Глеб, беря ее за руки и притягивая к себе. «Нет в тебе романтики, зайка». Маргарита подняла на него свои огромные глаза и очень серьезно проговорила. «Скажи, пожалуйста, у меня большие зубы!» «В смысле?» — не понял Глеб, теряясь в ее глазах. Нежная ладошка спокойно покоилась в его руке, не пытаясь освободиться. Вот только ее хозяйка тем временем нещадно отчитывала наглого захватчика. «Или, может, у меня большие уши?» Глеб, не понимая причины расспросов, ласково провел большим пальцем по ее скуле. Потом отвел прядя от ее лица. Вполне себе симпатичные ушки, а что? А я тогда зайка? Слушай, Глеб, я все понимаю, ты имен девушек в принципе не запоминаешь, вот только я в ряды твоих баб не записывалась, ко мне тогда уж лучше на Эй ты! Я точно не обижусь! Непривычная серьезность в ее голосе удивляла и раздражала. Она не рисовалась, действительно не претендовала ни на какую роль в его жизни. Глеб не переставал этому поражаться. Обычно его внимание добивались, мечтали стать той самой, единственной. А тут он открыто проявлял внимание, даже с зятем познакомил. Слишком сильно сказано для людей, которые без того были в хороших отношениях. А Ритка все равно будто ничего не понимала. Маркоша, заткнись, пожалуйста», — попросил он, не выдержав. Твое имя, помню прекрасно, и называть буду тебя так, как захочу. Бесит зайка, найду что-нибудь другое. На такой компромисс я пойти готов. «А ты немного на себя берешь? вздернула брови девушка. «Да, кстати», — спохватился Глеб. «Бумаги у меня нет, красок тоже, поэтому обойдемся без плакатов. Говорю прямо, потому что иначе до тебя, кажется, не доходит. Ты мне нравишься, не как сестра Тохи и владелица Бельчатника» как девушка, и я за тобой ухаживаю, и не надо придумывать каких-то иных оправданий для моих поступков, поняла?